Глава 33. Судно бригады речной полиции. Набережная Сены, Париж. На палубе судна майор Бержерон нервно вертел в руках снежный шар с сиефилевой башней, с трудом сдерживая яростное желание швырнуть круглую стекляшку о стену. Висящий у неё за спиной огромный плакат фильма Титаник отлично символизировал кораблекрушение, о котором ей только что объявили по телефону. Вы в курсе увеличения счёта? Могу только предполагать, майор, признался Массе. Однако повторяю вам, у меня есть возможность достать его без особого риска. Он ровно в 2 м от входа. Погружение под потолок? Вы это мне предлагаете? Я действительно испытываю сильное желание утопить вас, юго. Но это всего лишь желание. На мой взгляд, вы обладаете всё же большей ценностью, чем робот. Дописывайте ваши отчёты. Позагорайте денёк в Вероне и возвращайтесь на базу. Комиссариат Деказвилля. Юго постучал в дверь кабинета, где нашёл Ноэми, поглощённую своим настенным почтворком из фотографий, газетных вырезок и выдержек из протоколов. Операция бригады речной полиции хоть и не увенчалась полным успехом, тем не менее, позволила подтвердить гипотезу, поверить в которую здесь боялись. Судя по всему, дети никогда не покидали деревню. А Фартен просто очень, кстати, подвернулся на роль виновника драмы, разыгравшейся в самом сердце Авалона. Я тебе помешал? спросил Массе. Учитывая вашу сегодняшнюю потерю, полагаю, что могу уделить тебе 5 минут. Я был бы менее категоричен относительно наших потерь. Мне кажется, решение есть. А вот твои коллеги, по-моему, склоняются к обратному. Мои коллеги это не я. И я, между прочим, единственный ныряльщик. Да и в любом случае я получил согласие на то, чтобы погрузиться и достать ТПА. Но Эми уселась за стол, а Юго примостился на краешке. Ей показалось слишком близко. Оттуда, где он сейчас находился, ни один шрам не мог укрыться от его взгляда. "Я что-то не въезжаю", продолжала Ноэми. "Ты собираешься рисковать жизнью ради какого-то робота?" Ради жертвы я бы поняла в крайнем случае, но в подобной ситуации это полнейший идиотизм. Мне плевать на робота. Я не ради него погружаюсь. Черты Ноами немного смягчились, и она перестала обороняться. Тогда ради чего ты погружаешься, капитан Массе? С каких-то пор Флик не доводит расследование до конца. У нас три семейства, жизнь которых замерла, когда нашли тело И ты намерен им объявить, что мы прекращаем дело, потому что это рискованно? Я должен пойти в этот подвал. Я должен узнать, там ли находятся двое детишек и попытаться вытащить их оттуда, если возможно. Я погружаюсь ради них. И чтобы произвести впечатление на тебя, если получится. Но Эми пришлось опустить глаза, чтобы не покраснеть, как глупая девчонка. Ты что, получил зелёный свет и на это тоже? Юго не мог ответить ей, не солгав, и сменил тему. «Почему ты осела здесь?» «Меня скрывают. После того парижского дела тебя, наоборот, должны были бы продвигать. Ты обо мне не беспокойся. Закончу это расследование и вернусь в 36-й». «Твоя команда знает?» «Нет. Так же, как твоя, не в курсе, что ты без разрешения собираешься вернуться в дом, чтобы ты там не говорил». Каждому из нас известно тайна другого. Это лучший способ не причинить себе зла. Но Эми взглянула на разбросанные перед ней на столе подводные снимки, сделанные подкорным. Провалившаяся крыша и послужившая входом крошечная щель скоро займут своё место на увешанной снимками стене кабинета. Ты действительно уверен в этом погружении? Когда ты в шесть утра тараном выбиваешь дверь, ты ведь не знаешь, что тебя ждет, верно? Тогда с какой стати ты считаешь, что имеешь право быть храбрее меня? Храбрость — это достоинство, а безрассудство — слабость. Тебе остается только наблюдать завтра с лодки, вызывающий бросил он.